Они шли все дальше и дальше, раздвигая заслонявшие им путь ветки, и спокойствие, которое сначала было притворным, действительность не зашло на сердце девочки. Старик тоже перестал бросать по сторонам испуганные взгляды и повеселел, ибо чем глубже проникали они в густую зеленую сень, тем больше чувствовали здесь светлый разум творца, вселявшего мир. в их душе. Но вот тропинка, перестав петлять и кружить, ясно обозначилась в траве и, наконец, вывела их из леса на широкую дорогу. Они прошли по ней шагов сто и свернули на узкий проселок, так густо обсаженный деревьями, что их ветви переплелись между собой, образуя вверху зеленый свод. Покосившийся столб на перекрестке указывал дорогу в деревню, до которой было три мили, и они решили идти туда. Эти последние три мили тянулись так долго, что им стало боязно, уж не заплутались ли они. Но вот, к великой их радости, проселок круто пошел под гору между двумя откосами, по которым были протоптаны тропинки, и внизу в лощине замелькали среди деревьев домики. Деревушка была совсем маленькая, На ее зеленой лужайке молодежь и ребятишки играли в крикет. А так как посмотреть на игру сошлись и все взрослые, Нел с дедом долго бродили мимо опустевших домов, не зная, где можно будет попроситься переночевать. На глаза им попался только один старичок, который сидел у себя в саду, но к нему они постеснялись подойти, потому что он был здешний учитель, и над окном его дома висела белая доска с надписью черными буквами. Школа. Старичок, этот, бледный, очень скромно одетый и простой с виду, сидел среди цветов и ульев и курил трубку. Заговори с ним, Нел, шепнул ей дед. Я боюсь помешать ему, робко сказала она. Он нас не видит. Давай подождем немного. Может, он посмотрит в нашу сторону. Они стали ждать, но учитель, погруженный в задумчивость, так и не взглянул на них. Поношенный черный сюртук подчеркивал худобу и бледность его лица такого доброго. И какое одиночество чувствовалось и в этом доме, и в его хозяине. Может быть потому, что все жители деревушки веселились на лужайке, а он сидел здесь один. Они оба так устали, что Нел не побоялась бы заговорить даже со школьным учителем, если бы он не казался ей таким встревоженным и грустным. Они стояли в нерешительности возле его дома, а он, вдруг очнувшись от своего тяжелого раздумья, отложил трубку в сторону, прошелся взад и вперед по саду, остановился у калитки, посмотрел на лужайку, потом снова со вздохом взялся за трубку и снова сел на прежнее место. Поблизости никого больше не было, начинало темнеть, и Нел, набравшись храбрости, взяла деда за руку и подошла с ним к калитке. Щеколда звякнула, учитель встрепенулся. В его взгляде, хоть и ласково, мелькнуло разочарование, и он чуть заметно покачал головой. Низко присев, Нелл сказала, что они, бедные путники, ищут где бы переночевать и с радостью заплатят за это сколько могут. Учитель внимательно выслушал ее, положил трубку на скамью и встал. — Если бы вы нам посоветовали, сэр... «Куда обратиться?» — продолжала девочка. «Мы были бы очень благодарны вам». «Вы, наверное, издалека?» — спросил учитель. «Издалека, сэр», — ответила она. «Ты еще маленькая, чтобы пускаться в такие путешествия», — сказал он, ласково погладив ее по голове. «Это ваша внучка, друг мой?» «Да, сэр», — воскликнул старик. «Единственное мое утешение, единственная опора в жизни». «Войдите», — сказал учитель. Не тратя лишних слов, он ввел их в маленькую классную комнату, которая в то же время служила ему и гостиной, и кухней, и предложил им переночевать у него. Старика и девочка не успели толком поблагодарить своего радушного хозяина, как он накрыл стол простой белой скатертью, положил вилки и ножи и, достав их шкафчика хлеб, холодную говядину и кувшин с пивом, усадил их ужинать.